Послесловие автора. Вопрос. Если бы вы могли взять с собой на небитаемый остров только одну вещь, что бы вы взяли? Психологический тест, на который прямо ссылается в истории сама Сангуку стал настолько заезженным, что приобрел немного комедийный характер, где целью становится ответить на вопрос так, чтобы выглядеть умнее других. Если сказать что-то слишком необычное, можно столкнуться с неприятной ситуацией, когда люди решат, что вы намеренно пытаетесь выделиться – Поэтому вместо того, чтобы ломать голову над ответом, люди начинают пытаться изменить сам вопрос. По сути, они меняют честь, Если бы вы могли взять только одну вещь на «если бы вы могли взять сколько угодно чего-то одного», превращая вопрос в «если бы вы могли взять сколько угодно чего-то одного, что бы вы взяли и в каком количестве?» Если бы человеку сказали, что он может взять с собой сколько угодно еды, воды, палаток, ножей, одежды и, конечно же, книг, Если бы ему сказали, что можно пригласить сколько угодно друзей и привезти сколько угодно членов семьи, то что бы он ответил? Вместо ограничения одной вещью, мне кажется, это, напротив, делает рамки вопроса слишком размытыми, чтобы в них уместиться. Вероятно, человеческая природе свойственно не хотеть брать с собой ничего сверхнеобходимого, поэтому в путешествии считается нормальным максимально сокращать багаж. Даже если у вас есть любимая книга, вы на самом деле можете захотеть отправиться в путешествие, чтобы время от времени от нее отдыхать, В конечном счете даже если вопрос гласит «Сколько угодно чего-то одного», физически невозможно будет ходить с кучей этого чего-то. Даже данные могут дать сбой, так что, прежде всего, возможно, стоит сначала спросить, а хотите ли вы вообще отправиться на небытаемый остров? И на этом сезон «Монстров» цикла истории был задушен, а точнее завершён благодаря Сангоку. В каком-то смысле она продемонстрировала даже больше рост, чем Арараги. А изначально я даже не думал, что побочная история сезона «Монстров», глава Бараунда — примет форму целого романа. Поскольку случаются такие вещи, я правда не могу перестать писать цикл историй. Если бы меня спросили, могу ли я писать о чем то сколько угодно, возможно, ответом было бы будущее Сангуку Надока и раунда урока. Итак, это был роман «До смерти» написан на 100% как хобби. История смерти, часть вторая. Эпизод финальный. Вокруг Надека. Сама собой разумеется, Сангука помещена на обложку Вообще-то, с тех пор, как она в последний раз там была, прошло довольно много времени, не так ли? Вафан Сан, огромное спасибо. В мире, где будущее всегда неопределённо, мне бы не хотелось делать безответственных заявлений, но, пожалуйста, дождитесь следующей работы Сангука Сансей. И последнее, по счету но не по важности, поздравляю остров Ариамото с включением в список всемирного наследия. Ниси син читал «Адреналин».